19.00 Флойд Тибетс подрулил на стоянку возле заведения Делла через 10 минут после того, как Делберт Марки включил розовую электрическую надпись над входом трехфутовые стеклянные буквы, образующие слова у Делла. Снаружи солнце уже багровело у самого горизонта, и туман уже собирался у земли прозрачными клочьями. Через час-другой наступит ночь. «Привет, Флойд!» — сказал Дэл, вынимая из холодильника пиво. «Как дела?» «Привет!» — отозвался Флойд. «Пиво — это уже хорошо!» Он был высоким парнем, с песочного цвета бородой, в широких брюках и спортивной куртке, его рабочей одежды. Ему нравилась его работа, хотя иногда он казался себе недостаточно активным, влекомым судьбой, и у него была Сьюзи замечательная девушка. Он надеялся, что она, как и все девушки, еще немного поломается, а потом решит что-нибудь относительно их общего будущего. Он опустил на стойку доллар, плеснул в стакан пива и отхлебнул. У стойки стоял только этот парень из телефонной компании, Брайант. Он попивал пиво и слушал дурацкую песенку про любовь. «Что нового в городе?» — спросил Флойд, заранее зная ответ. «Ничего» сколько школе кого-нибудь могли поймать пьяным, но кроме этого ничего. Кто-то убил пса твоего дяди, вот и новость. Флойд не донес стакан до рта. Что? Пса, дяди, вина, дока? Ну, его сбила машина? Да нет. Его нашел Майк Райерсон, пошел на Хармони Хилл косить траву. А док висел там на воротах. Вот сукины дети! Вырвался Флойд. Дел печально кивнул, любую из произведенным впечатлением. Он знал еще кое-что, что девушку Флойда видели с этим писателем, который остановился у Евы, но об этом пусть Флойду говорят другие. «Райерсон отвез труп Перкинсу», — сказал он. «Тот сказал, что, может быть, пса сбила машина, а потом уже дети повесили его на ограду». «Перкинс ничего не видит дальше своей жопы. Кто его знает? Послушай, что я думаю». Дэл наклонился к Флойду. — По-моему, это дети, точно, это они. Это гораздо серьезнее. Вот, посмотри. Он порылся под стойкой и извлек оттуда мятую газету. Флойд взял ее. заголовок гласил. — Служители сатаны! — осквернили церковь. Он углубился в чтение. "Рау детей ночью влезла в католическую церковь в Клевинстоне, штат Флорида и устроила там что-то вроде черной мессы. На алтаре на при богохульство, а на ступеньках, ведущих в неф были обнаружены следы крови. Лабораторный анализ показал, что хотя часть крови была животной, вероятнее всего овечьей, большая часть оказалась человеческой. Местной полиции не удалось обнаружить никаких следов. Флойд положил газету. — Служение дьяволу в лоте! Брось, Дэл! Дети стали просто чокнутые! — «Упрямо», — сказал Дэл, — «вот увидишь, скоро они людей начнут приносить в жертву, где-нибудь в сарае грифинов Хочешь убедиться?» «Ну уж нет», — сказал Флойд, слезая со стула. «Я лучше пойду проведу дядю вина. Он любил этого пса». «Передай ему мои соболезнования», — сказал Дэл, пряча газету назад под стойку. «Мне очень жаль, что так случилось». Флойд замешкался у двери и сказал неизвестно кому — — Говоришь, повесили на ограде? Черт, хотел бы я поймать мерзавцев, которые это сделали. дьявол Дьяволы-поклонники, — сказал Дэл, — это они. Не знаю, что в людей вселилось. Флойд ушел. Парень Брайантов сунул в автомат еще 10 центов, и ди запел «Раздави со мной бутылочку».